В современном обществе принято в обиходе использовать фамилии людей, в то время как обращение по имени мы склонны резервировать для друзей, родственников и начальственных персон, от которых в той или иной степени зависим. Даже самый демократичный из нас обидится, хотя бы самую малость, если к нему обратиться по имени какой-нибудь служащий либо ребенок, либо случайный прохожий, не располагающий наружности. У некоторых народов каждый человек имеет специальное имя, которое держится в секрете, а в обиходе используются только публичные, неистинные имена. Таким образом, никто не в состоянии возыметь власть над отдельным человеком. Обычно мы также не называем по имени высших чиновников или сановников, особенно если обращаемся к ним, когда они исполняют служебные обязанности. Взамен мы используем почтительное «Господин президент», «Ваша честь», «Ваше величество». Особый запрет наложен на упоминание имени Бога. Даже используя обращение «Господи», мы должны делать это с известной осмотрительностью. «Не произноси имени Господа», Бога твоего напрасно. Исход, глава 20, стих 7. Любое упоминание Бога походе, или при неблагоприятных обстоятельствах, или в качестве присловья, или что хуже всего в виде заведомо лживой клятвы, словом, любое упоминание Бога без серьезных на то оснований уже само по себе святотатство. Таким образом, когда животных приводят к человеку, и он дает им имена, это означает, что в руки человека, или в целом в руки человечества, вверяется власть над животным миром. Это более простая версия, чем та, что изложена в Жиреческом кодексе, где Бог подчеркнуто дарует людям власть над всеми живыми существами, и власть это не что иное, как сами слова» и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Это место призвано укрепить в умах ту идею, что существуют естественные имена для различных объектов, и что существует некий язык, по-видимому, еврейский, который столь же естественен. Дело доходит до того, что у многих людей возникает суеверное чувство – будто мертвые языки, используемые при отправлении литургии, древнееврейский для иудаистской литургии, латынь для римско-католического богослужения, должны применяться исключительно в этих целях, их не зачем осквернять употреблением в мирском обиходе. Стих двадцатый. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. Если окончание стиха понимать таким образом, что среди всех животных, обитающих на суше и в воздухе, не нашлось ни одного пригодного на роль партнера для человека, То в этом толковании есть определенный смысл Действительно, не существует животных, обладающих достаточным в этом плане интеллектом. Данный стих также демонстрирует примитивность легенды о сотворении, содержащейся в яхвести. Господь Бог здесь изображен в виде экспериментатора, только перебрав всех животных, он приходит к заключению что для существа, столь разумного как человек, достойным партнером может быть только другой человек. Богу, изображенному в жреческом кодексе, вовсе не надобны какие-либо эксперименты. Будучи всемогущим, он сразу создает вселенную такой, какой она должна быть». Если мы вздумаем упорствовать в том, чтобы под словом «помощник» понимать «жена», то нам должна представиться нелепая картина, будто бы Господь Бог подводил к человеку всех животных, дабы выяснить, какое из них могло бы служить Адаму женой.